Память святой мученицы Епихарии. Христова мученица Епихария жила в Риме, в царствовании Диоклетиана. Епарх Кесарий приказал взять ее и привести к себе на суд. За твердое исповедание имени Христова ее повесили и строгали, после чего сорок воинов били ее оловянными молотками. Но по ее молитвам ангел поразил их. После всех мучений ей отсекли голову мечом, из камня, на котором стояла святая мученица, истекло много воды».